Джон Хорнер Джейкобс «Живой, роскошный ад» Морю снится, будто оно небо. Между страниц. Когда-то давно знаменитыми были поэты. От слов их и целые страны горели огнем. В горах я бродил и меж тенистых деревьев «Алтари ночи, которых я коснулся, навечно останутся во мне. Заприте меня под замок на тысячу лет, я не исчезну, а буду вечно возрождаться, испуская дым во тьме. Я — Эон, проснувшийся в человеке. Я — тысяча дней, не знающих завтра. Гильермо Бенедисьон, Нуэстро Герро Селестиаль или «Наша война в небесах». Во время пыток Восприятие времени и закрепленность во временном континууме размываются. Фернандес исследует отношения между диссоциацией в пространстве, хронологическим опытом и субъективностью памяти, показывая не только, как пытки деконструируют человечность жертв, подвергавшихся им при режиме пиночета, но и как от этого уменьшается человечность палачей и через них государства. Кресена Рейс. Реки несут кровь в море. Государственное насилие в Чили и Махере. Глава первая. Малага, Испания, 1987 год. Выходцы из Махеры я узнаю в любом городе мира. Насилие оставляет следы всех нас ужас превратил в братьев и сестер, в диаспору изгнанников, мечтающих о доме. На улицах его называли Око, по очевидным причинам, конечно же, из-за повязки на глазу, но также из-за беспокойной, настороженной манеры держать себя. Предвечерние часы он проводил в парке у Уэллин, сидя в тени. На голове соломенная шляпа с широкими полями, с нижней губы свисает балийская сигарета. Из-за повязки на глазу он походил на ветерана. Наверное, мы оба такими и были. Хотя тогда я была гораздо моложе него. Я помню, он пах гвоздиками, а вокруг нас пахло морем. Его мы не видели, но слышали шипение и ропот волн у набережной Пасео-Маритима. Тогда я преподавала поэзию и литературное мастерство в Малокском университете, а по вечерам ездила на мотороллере в парк, чтобы подышать морским ветром, выпить в кафе, посмотреть на молодых женщин с бронзовым загаром, сияющих счастьем, и забыть о Махере, о Педро Пабло Видале Кровожадном, о своей семье. Я была молода и очень бедна. Он и я привыкли к виду друг друга. Оставаясь благосклонным, он всегда пребывал на стороже, точно полифем, наряженный в мятые льняные костюмы и пестрые рубашки с манжетами, запачканными пеплом. Я же напоминала бледный призрак в очках, и, несмотря на жару, ходила вся в черном. Черные платье, блуза, шляпа. Солнечные очки, чёрные волосы, должно быть, имела склонность к мрачному. Он и я неделями вели ритуал, который другие, но только не махерцы, назвали бы брачной игрой. Он подходил с газетой под мышкой, опустив лицо так, что на него падала тень, и садился за другим столом, не слишком близко и не слишком далеко, лицом непременно ко мне». Затем клал ногу на ногу и склонял голову так, чтобы здоровый глаз смотрел на меня. Этот человек даже закидывание ноги на ногу мог наполнить бесконечной упадочной леностью и негой. А когда кивал мне, казалось, будто король приветствует соперника. Или брата. Не так уж велика разница между тем и другим. Он казался очень знакомым. Я не чувствовала, что мы встречались раньше, но будто видела его в театральной пьесе или по телевизору. Я решила заговорить с ним и удовлетворить свое любопытство. Однажды так и случилось, но инициатива оказалась не моей. В тот раз он не стал смотреть на меня издалека, кивнув, а подошел и сел за мой стол, ни словом не поприветствовав. Тут же заказал писко и рассердился, услышав извинения официантки, что писко нет. К тому времени я так привыкла к его виду, что почти этого ожидала. Даже самый обыкновенный мужчина, готов позволить себе миллион вольностей и грубостей, а Ока совершенно точно не был обыкновенным. Я отложила книгу и обратила все внимание на него. «Тогда кофе и фернет». — раздраженно сказал он официантке, оповестившей, что кофе с писку выпить не получится, и снова обратил свой исключительный и одинокий взгляд на меня. — Санта-Верде? — Нет, — ответила я. — Тогда Лас-Палас. — Определенно, Лас-Палас. — Нет. Он нахмурился, и я хотела заговорить, но он цыкнул и продолжил. — Концепсьон! «Или ничто и нигде!» «Нет, я из коронады!» «Ага!» — он воздел палец, точно изрекая тезис посреди философского салона. «Я почти угадал!» «С каждой догадкой вы все дальше от цели!» «Как вы проницательны!» «Люди здесь зовут вас Око. знаете об этом?» «Имя не хуже любого другого», — пожал он плечами. «Хотите знать мое настоящее имя?» «О, ко мне чем-то нравится больше», — ответила я. Он засмеялся так, что я разглядела серебряные пломбы в задних рядах зубов, а, отсмеявшись, указал на мою одежду. «До сих пор носите траур?» Вопрос застал меня врасплох. Я посмотрела на себя, потом на него и начала говорить. Я не хотела казаться в трауре, но я шучу. «Мы, махерцы, всегда будем в трауре». «А вы у нас еще тот книжный червь!» Он протянул руку к обложке моей книги «Прощай, Панама, Леона Филиппе». «Сколько вас вижу, всегда смотрите то в одну книжку, то в другую». Привыкнув к бестактным мужчинам и их замечаниям о моей зубрежке, я только пожала плечами. Я преподаю в университете. «Что преподаете?» «Поэзию» современных писателей Южной Америки. Учу литературному мастерству первокурсников. «Любите свою работу?» Единственный вопрос, которым Око мог бы повергнуть меня в большее смятение, есть ли у вас любовница, но этот вопрос ушел недалеко. Я знала его и то, разве что в том смысле, что мы друг друга видели, слишком мало времени, чтобы вести настолько интимные разговоры. «Работа есть работа», — ответила я. «Всем ведь приходится работать. Работа бывает разная. Она туннель. Какая-то ведет внутрь, какая-то наружу. Странный выбор слов. Мне захотелось записать «туннель» и потом подумать, почему он выбрал именно это слово. Теперь моя очередь. Я чуть не сказала «допрос». Но остановилась. Существовала немалая возможность, что это выражение вызовет плохие воспоминания. Задавать вопросы неловко закончила я. Он вынул болейскую сигарету, зажег, и в воздух поднялись клубы дыма, пахнущего гвоздиками. По улице ехали машины, шли люди, мама с ревущим ребенком, влюбленные пары, Летнее солнце зашло, и воздух остыл, но запах соли и моря никуда не делся. Скоро под фонарями появятся музыканты и танцовщицы в надежде на пару смешков и монет, брошенных пьяницами. Око по-прежнему молча сделал глоток фернета, потом кофе, потом затянулся сигаретой. «Что у вас с глазом?» — спросила я. Он видел слишком многое, и я его выколол. Выкололи? Удалил. Вы шутите. Неужели похоже? Любите кино? Конечно, люблю, но деньги бывают нечасто. Хотите, сходим вместе? За мой счет. Опрокинув бокал, Ока заерзал на сиденье, словно готовясь уходить. Неожиданный поворот беседы. Возможно, дело было в том, как неожиданно и просто я призналась в своей бедности. «Да», — сказала я, — «не то чтобы Ока мне нравился. Он не нравился мне так, как может не нравиться дяде или двоюродный брат. Он был интересным и таким знакомым. Мы договорились о встрече. Он допил кофе и даже гущу и встал со словами «Теперь всю ночь не усну». Бросил на стол деньги в десять раз больше, чем был должен. Я сказала ему об этом, но он ответил, ну, «Возьмите, купите себе книжку, у меня денег хватает. Мне хочется тратиться на молоденьких девушек, так позвольте делать это так, чтобы за мной не пришли с вилами». Мы договорились встретиться в этом же кафе на следующий вечер, в воскресенье, и все утро я не могла избавиться от чувства, что видела этого человека где-то, не в Испании. Итак, мы встретились в кафе «Де Соте» и направились на Кале Фригильяна. В те времена там было много маленьких кинотеатров и ночных клубов. Я хотела на закон желания Альмадовара, но Ока только фыркнул и потребовал дойти до синема Ла Плайя, убогого местечка, где показывали только мексиканское кино, в основном ужасы и боевики про лучадоров. Он выбрал фильм «Венену Параласадас, ласадос» — «Яд для фей», Провел меня в Атриум и купил нам пива и попкорна. Фильм оказался не связанной историей о том, как две девочки открыли для себя колдовство, и это плохо кончилось. Ока громогласно смеялся в самые неподходящие моменты, пугая меня. А когда одна девочка заперла другую в сарае и подожгла его, он заорал, будто осел, Я испугалась, что он сейчас поперхнется. После кино мы сели пить в нашем кафе. «Ну, вам понравилось?» «Ужас», — ответила я. «Не понимаю, почему вам нравятся такие мрачные кровавые фильмы после всего, что мы перенесли». Он устремил на меня пристальный взгляд. Как ни странно, благодаря одному глазу тот казался еще сильнее, чем был бы с двумя. Не взирая на это, я видела, что мой спутник в хорошем настроении, хотя не собирается извиняться за фильмы, которые предпочитает. «Вы не знаете, через что я прошел», — сказал он. «А я не знаю, через что прошли вы». «За каждой и каждым под их поверхностью лежит бесконечность. В мире всегда будет несчастье. В этот самый момент где-то умирают бесчисленные дети, некоторые даже здесь», — он махнул рукой, указав на город вокруг. «Каждая ночь может стать последней». Летний сад вокруг кафе покоился под навесом листвы, и мой спутник поднял на ветви отсутствующий далекий взгляд, как пелось в песне Rolling Stones, когда я училась в школе в буэнос айресе Одна из моих девушек постоянно пела мне эту песню на корявом английском. Ее звали Марсия Лаведас. Давно уже не вспоминала о ней. Она была настоящим ходячим бедствием, но иногда я по ней скучала, как скучают по дорогим сердцу ошибкам, в основном по вечерам или в те моменты, когда хотелось прогнать из носа запах малаги. Марсия часто вывозила меня на мотоцикле за город. Мы долго носились вместе по аргентинским магистралям и в такие моменты, когда я держала ее руками за талию, прижавшись головой крепко к крепкой спине, когда нас, словно кокон, окружал свист мотора и ветра, Марсия была по-настоящему чудесной. Но стоило мотоциклу остановиться, как она превращалась в ходячую катастрофу. Око молча смотрел на деревья, будто ему открывалось нечто новое и не очень благоприятное. «Несчастье — то, что гарантировано нам всем», — продолжал он. Но на экране под лучом проектора оно такое крошечное, как маленькие ведьмы. Он показал пальцами на столе, как те танцуют. В следующий раз будем смотреть, как рестлеры сражаются с вампирами. Вот тогда вы, может быть, поймете. Мы пили, пока не начали шататься, а потом я попрощалась. В следующее воскресенье мы смотрели фильм про музыканта, который умел играть песню, убивающую вампиров в следующее про рестлера в маске, который сражался против Голема, в следующее про стадион, где жило привидение злобного Лучадора и так далее и тому подобное, неделя за неделей. О, каждое воскресенье смеялся весь фильм. Мы привыкли друг к другу, и наши отношения, дружбой их назвать нельзя, продолжали развиваться. Между нами существовало нечто большее, чем дружба, Мы были изгоями, нашедшими друг друга. Однажды он забыл на столе кошелек, и только тогда я узнала его настоящее крестильное имя. Взяла бумажник, открыла и вынула испанские водительские права. «Рафаэль Авенданьо».